Часть седьмая. Как ухудшать и улучшать состояние. 20 вредных советов. Как продолжать тревожиться. Предварительное замечание. Теперь перейдем к изучению тех правил, которые вам необходимо немедленно внедрять в свою жизнь Если вы хотите пополнить ряды вооруженных неадаптивными привычками мышления и поведения тревожных людей. И не вздумайте отлынивать. Наступление по всем фронтам и на одни и те же грабли вот залог неуспеха. Вредный совет номер 1. Занимайтесь самокопанием. Постоянно ведите тщательные раскопки своего прошлого. Настойчиво ищите причину своей тревоги и все время задавайте себе вопросы, на которые не существует никакого ответа. Почему именно я? Когда все это уже закончится? Где справедливость? В чем причина? И другие. Помните, что такие вопросы позволят вам сэкономить энергию, которую вы могли бы потратить на снижение тревоги и, как следствие, устранение симптомов. Смело с головой окунайтесь в выявление застарелой психотравмы и внутренних конфликтов, тем более, что вы точно обладаете способностью изменить свое прошлое. Хорошенько подумайте, может, вас неправильно воспитали? Возможно, тревога передалась вам по наследству? Возможно, вы спите не по фэншую, ходите в туалет не по правилу буравчика и живете не по-человечески? Крайне важно обнаружить все причины и искоренить их зачистив прошлые жизни до дыр и сделав качественную химчистку мозга. Однако этими навыками обладают только те специалисты, которые обещают вам стопроцентную гарантию избавления от тревоги и симптомов за пару сеансов и требуют за исцеление приличные суммы денег. К ним следует обращаться за помощью в первую очередь и заниматься с ними годами. Вредный совет номер два. Прислушивайтесь к себе. Каждый тревожный человек знает, что если хотя бы на секунду перестать контролировать внутренние процессы, которые происходят в его хрупком и изрядно износившемся организме, то катастрофы не миновать. Того и гляди, что-нибудь треснет, лопнет и отвалится. Этого допустить никак нельзя. Поэтому нужно всегда быть начеку Только качественное прислушивание и принюхивание к своему телу и психике позволит вам не прокараулить критическую поломку в вашем многострадальном организме и легким движением руки подтянуть то и дело съезжающую крышу на место. Вредный совет номер три. Думайте о худшем. Каждый день настойчиво убеждайте себя в том, что вы больны, беспомощны и ущербны, что мир опасен, несправедлив и жесток, и что в вашем будущем не предвидится никаких позитивных изменений. Вы никогда не избавитесь от избыточной тревоги? Вы больше ни разу не ощутите спокойствие? Вы ни за что не начнете чувствовать себя лучше? Повторяйте себе как мантру три раза в день, мой случай уникальный, а мои симптомы и состояния самые тяжелые, ужасные и невыносимые. А заодно напомните себе о том, что вы уже перепробовали почти все способы исцеления от тревоги и симптомов? Потратили на это много сил, времени и денег? А это значит, что больше вам уже ничего не поможет. Помните, что если вы будете надеяться на лучшее, велика вероятность того, что вы как минимум разочаруетесь или пропустите какую-то опасность. Да и довольно глупо в современном непредсказуемом и изменчивом мире надеяться на что-то хорошее. Кругом одни опасности. Того и глядя, очередной самолет упадет на сошедший с рельсов поезд с сошедшими с ума людьми. Ведь не зря говорят, пессимист это хорошо информированный оптимист. Более того, когда вы настраиваетесь на худшее, вы обретаете магическую способность влиять на исход любых событий и контролировать неконтролируемое. Кто же откажется от таких приятных бонусов? Но для этого придется всегда быть начеку и вооружиться катастрофическими мыслями. Предвидеть любые опасности возможно только тогда, когда вы постоянно готовитесь к худшему. Вредный совет номер четыре. Стыдитесь и обвиняйте. Не забывайте, что периодически испытывать сильное чувство стыда за то, что вы находитесь в тревоге и испытываете телесные симптомы, это очень продуктивно. Ведь так вы обезопасите себя от жесткой критики и оскорблений в ваш адрес за то, что теперь вы стали менее активным и продуктивным. Не менее важно, как можно чаще испытывать вину из-за того, что ваша тревога и симптомы стали источником жутких неудобств, непереносимого дискомфорта и больших проблем у ваших родных и близких. Но родных и близких также необходимо обвинить в ваших негативных состояниях, ведь они тоже вашей крови попить и ваши нервы испортить успели. Поэтому попросту забудьте о слове «ответственность». Оно попало в словари в раздел на букву «О» по ошибке, и досадному стечению обстоятельств. Вредный совет номер пять. Ищите волшебную таблетку. Ведите постоянные поиски магического способа, который позволит вам избавиться от тревоги и симптомов сразу и навсегда. На этой планете наверняка существует простое и быстрое, а поэтому лучшее средство, но просто не все земляне о нем пока знают. Но если о нем говорят некоторые специалисты, значит, оно точно существует. И совсем не важно, что необходимо потратить время и силы на изменение привычек искаженного мышления и неадаптивного поведения. К черту психотерапию! Продолжайте ждать чуда и не прекращайте поиски волшебного средства от тревожности. Вредный совет номер шесть. Попробуйте все. Изучите как можно больше неэффективных способов работы с тревогой и порождаемыми ей симптомами. Ищите причины своей телесной симптоматики в интернете, проходите бесконечные дорогостоящие медицинские обследования у разных врачей, занимайтесь саморазвитием в рамках тренингов личностного роста, осваивайте духовные практики и читайте сразу несколько книг по популярной психологии. Лучше всего сразу охватить все эти пути исцеления, не боясь информационного перегруза. Чем больше способов, тем эффективней. Вредный совет номер семь. Достигайте совершенства. Но вам нужно не просто делать все и сразу, а требовать от себя идеального выполнения всех этих действий во что бы то ни стало. Иначе вы будете никому не нужной посредственностью и никогда не достигнете устойчивого улучшения состояния. Помните о том, что ваше здоровье тоже должно быть идеальным, поэтому любые отклонения от нормы следует воспринимать как признаки страшного заболевания. Вредный совет номер восемь. Откладывайте работу. Если достичь идеала не получилось, первым делом нужно расстроиться. Сильно расстроиться. И не забудьте про самобичевание. Оно позволит вам вынести важный жизненный урок. Если вы не достигли идеала, значит, нужно работать усерднее. Впрочем, вполне допустимо вообще ничего не делать. И действительно, Если стать совершенным во всех сферах жизни никак не удается, то какой смысл вообще что-то делать? Поэтому, если вам нужно сделать какое-то важное дело, а мы знаем, что важные дела могут делаться только при условии, что они будут выполнены совершенно, то постарайтесь занять себя менее важными делами. Отвлекитесь на мелочные заботы и пустяковые проблемы и постарайтесь найти как можно больше веских причин, чтобы не работать со своей избыточной тревогой. Ждите подходящего времени. Оно уже подходит. И самое главное, перед тем, как начать избавляться от своей тревоги, вы должны получить железобетонные гарантии того, что улучшение точно наступит а иначе вы только зря потратите время, а симптомы продолжат победоносное шествие по вашим органам и системам организма. Вредный совет номер девять. Бросайте работу. Даже если вы начали работать над собой, лучше это делать изредка и поверхностно. Одного желания и простого знакомства с теоретическим материалом будет более чем достаточно, чтобы избавиться от избыточной тревоги и ее различных проявлений. А еще лучше сразу бросить это гиблое дело, убедите себя в том, что вам все равно ничего уже не поможет, и немедленно вернитесь к бездействию. Особенно рьяно к бездействию стоит вернуться, если после начала работы над тревогой Вы почувствовали себя не в своей тарелке, не получили мгновенных результатов, или же наоборот, ваше самочувствие неожиданно стало идти на поправку. В последнем случае крайне важно поверить, что если позитивные изменения уже начались, значит, они будут автоматически продолжаться и дальше. И как только вам хотя бы немного полегчает, важно сразу же остановиться в своей работе, чтобы не перенапрячься. Лучше работать над собой только в периоды постоянно возвращающихся критических моментов, чем определенное время стабильно потрудиться, чтобы избыточная тревога и симптомы больше не возвращались. Вредный совет номер 10. Чрезмерно трудитесь. Создайте максимально плотный и насыщенный режим дня и все свое время посвятите борьбе с тревогой. Не переживайте об усталости. Вы должны постоянно что-то делать, так что просто забудьте об отдыхе. Как можно активнее начните выполнять все представленные в книге техники одновременно, чтобы получить максимальный результат. И никогда не ведитесь на мифы о пользе систематической и планомерной работы. Вы должны либо делать все максимально интенсивно, либо не делать ничего. Вот лучшая стратегия. Работайте ради избавления и относитесь к техникам как к средству, но ни в коем случае не как к приятному и полезному занятию, которое позволит вам ощущать себя по-новому. И запомните, сначала вам нужно как можно качественнее проработать свою тревогу и избавиться от симптомов, и только потом начинать жить полноценной жизнью, иначе у вас ничего не получится. Вредный совет номер 11. Избегайте тревоги и дискомфорта. Даже не думайте подниматься с дивана, Выходить на улицу или делать то, что вас пугает? Зачем вам лишний раз тревожить себя и будоражить свою и без того нервную систему, если вы и так давно в тревоге? Вы-то уж точно знаете, что дополнительных нагрузок и тревог вам точно не пережить. Вредный совет номер 12. Боритесь с тревогой и симптомами. Если по какой-то причине вы начали испытывать тревогу, вам нужно немедленно перестать тревожиться. Просто прикажите себе «не тревожься», тебе не о чем беспокоиться. Если это не сработает, то вашим напутствием самому себе должна стать такая фраза «все будет хорошо». Главное – мыслить позитивно. При этом важно не забыть начать мыслить позитивно. Если и это не поможет избавиться от тревоги, нужно напомнить себе о том, что вы верите в себя. И опять же, не забыть поверить в себя. Если по какой-то фантастической причине успокаивающие фразы не дадут должного эффекта, начинайте переживать о том, что вы переживаете. Хоть что-то из этого рано или поздно должно принести результат. Главное — настойчивость, упорство и системность. После приема такой полезной для ума пищи необходимо как следует пожевать мыслительную жвачку. «У меня не должно быть тревоги, поскольку она невыносима». Я должен избавиться от тревоги любой ценой. Мне кровь из нужно не допустить возникновения симптомов. Вредный совет номер 13. Используйте защитное поведение. Каждый раз при появлении тревоги выполняйте ритуальные действия, которые позволят вам почувствовать абсолютный контроль над ситуацией и полностью искоренят тревогу из вашей жизни. Пейте воду, грызите ногти, сжимайте попавшиеся под руку предметы, Читайте молитвы, напевайте про себя песенки, повторяйте успокаивающие фразы. Старайтесь как можно чаще отвлекаться на гаджеты и переключать внимание хоть на что-то, лишь бы не давать тревоге поселиться внутри вас. Будет еще более эффективно, если вы будете просить близких людей сопровождать вас в волнующие моменты вашей жизни, а лучше заставлять их постоянно быть рядом на случай возникновения тревоги. Вы всегда сможете обратиться к ним за помощью и попросить у них утешения. Помните о том, что вы всегда можете прибегнуть к помощи алкоголя, чтобы на время стресса выпасть из реальности. А также захомячить пару тысяч лишних килокалорий. И не переживайте насчет алкоголизма и ожирения. Это журналистские мифы, не имеющие ни малейшего отношения к действительности. Помните, что любая ситуация, из-за которой вы тревожитесь, будет опасной только до тех пор, пока вы не примените спасительных ритуальных действий. Вредный совет номер 14. Блокируйте страшные мысли. Воспринимайте тревожные мысли как признак того, что опасность уже наступила, и всеми силами попытайтесь не думать о них. Ведь не будете же вы думать всякую ерунду понапрасну. Боритесь с тревожными мыслями, отвлекайтесь от них, бейте себя по щекам, словом, делайте все, чтобы эти мысли исчезли. Иначе того и гляди, тихо шифером шурша, крыша съедет не спеша. Этого вы никак не должны допустить, поэтому обязаны контролировать любые негативные мысли. Если тревожные мысли не поддадутся контролю, важно испытать сильную тревогу и продолжать верить в то, что в любой момент времени ваши тревожные фантазии могут воплотиться в реальность. Помните, что вы должны немедленно избавляться от всех негативных мыслей, а иначе может случиться что-то ужасное. и что любую тревожную мысль необходимо воспринимать как уже свершившийся факт. Вредный совет номер 15. Жалуйтесь. Если вы встретили знакомого человека, а уж тем более друга, сразу же расскажите ему о своих тревогах, симптомах и никудышном состоянии организма и психики. Описывать мучающие вас симптомы следует высокохудожественно и как можно более красочно. Для полноты картины пару симптомов можно приукрасить и преувеличить. Ваш собеседник все равно не заметит подвоха, поскольку будет ошарашен тем, какие несправедливые, и незаслуженные ужасы вам приходится переживать каждый божий день. Если ваш знакомый не впечатлился в достаточной степени, расскажите ему о том, какой диагноз поставил вам врач, покажите ему справку, всегда носите ее с собой и сделайте одновременно печальное, встревоженное и озадаченное лицо. Этот театральный прием следует предварительно отрепетировать дома перед зеркалом. Добейтесь от собеседника сочувствия. Пусть это будет его платой за яркий и запоминающийся рассказ. Самое главное, как можно чаще практиковать жалобы и обсуждение симптомов и страхов с друзьями, родными, близкими и далекими. И еще. Настойчиво и регулярно выкидывайте из головы мысли о том, чтобы начать интересоваться делами своих родных и знакомых. Не хватало вам еще из-за чужих проблем дополнительно напрягаться и тревожиться. Вредный совет номер 16. Посещайте интернет-форумы. Еще Конфуций говорил, зайди на форум в интернете, и ты сделаешь свой первый шаг к исцелению от тревоги. Издревле известно, что интернет-сообщество — это рассадник высококачественных специалистов, За неумеренную оплату готовых предложить не меньше сотни ни на ком не проверенных способов избавления от тревоги. А собирающиеся на форумах коллеги по несчастью обязательно просветят вас, что тревога и симптомы — это навсегда, что избавиться от этого невозможно, и что знают они этих психотерапевтов. Помните, что каждое слово таких людей на вес золота, ибо они точно знают, о чем говорят. Ведь некоторые из них страдают от тревожных состояний не одно десятилетие и имеют колоссальный опыт безуспешного избавления от психосоматических симптомов неэффективными путями. И хотя люди, успешно справившиеся с избыточной тревогой и ее соматическими проявлениями, уже не заходят на такие форумы, вы должны знать всю актуальную информацию из первых уст любителей пожаловаться на нелегкую судьбу. От избытка просветления вам сразу же станет легче. поэтому лучше зарегистрироваться на нескольких таких форумах и беспрестанно просматривать сайты, посвященные проблеме тревоги и симптомов. Вредный совет номер 17. Игнорируйте рекомендации специалистов. Помните, ни один специалист в мире не способен понять, насколько вам тяжело, а поэтому рекомендации опытных и квалифицированных врачей-психотерапевтов лучше попросту не выполнять. Эти глупцы не ведают, что творят. Вредный совет номер 18. Обсуждайте лекарства. Прежде чем начать прием какого бы то ни было медицинского препарата, обязательно поинтересуйтесь у тех, кто их принимал, как они себя чувствовали. Эта достоверная информация позволит вам вовремя раскрыть некачественное лечение, несмотря на заверения врача-психотерапевта, в эффективности индивидуально подобранного для вас курса фармакотерапии. Вредный совет номер девятнадцать. Перекладывайте ответственность. Зарубите себе на носу. Причиной вашей избыточной тревоги и симптомов является кто угодно и что угодно, но только не вы сами. И правда, как тут не тревожиться, если все вокруг так и норовят вставить палки в колеса? Мир несправедлив, и только вы знаете, что к чему. Поэтому как можно чаще и настойчивее требуйте от близких друзей и знакомых чтобы они взяли, наконец, себя в руки и незамедлительно начали вести себя подобающим образом. А иначе забудьте о счастливой жизни без тревоги. Вредный совет номер двадцать. Требуйте гарантий. Убедите себя в том, что жизнь — это гарантийная мастерская, и что в случае любых жизненных проблем можно предъявить претензии мастеру. Он обязательно извинится и сделает так, чтобы все наладилось сие же мгновение. что вы смеетесь. Без гарантий нельзя ступить и шагу, иначе вам придется столкнуться с тотальной неопределенностью и чувством неуверенности. А кому это надо? А нам это не надо. Ведь что первое, что второе, просто невыносимо. И компот на третье предлагать тоже не надо. Поэтому отныне вашей целью должно стать требование гарантий у всех и вся, и во что бы то ни стало. Требуйте от врача гарантии активного долголетия, Требуйте от жены гарантии вечной любви и верности. Требуйте от мира гарантий постоянной справедливости. Это обязательно сработает. Чем больше стопроцентных гарантий, тем больше уверенности и меньше сомнений и тревог. И не стоит задаваться глупыми вопросами о том, что вы можете сделать прямо сейчас или в ближайшем будущем для того, чтобы решить ту или иную проблему. Принципиально важно найти идеальное решение любой задачи, а для этого придется как следует пораскинуть мозгами. Это позволит вам уже через несколько минут почувствовать себя гораздо лучше и освободиться от тягостных переживаний. Беспрестанные размышления об одном и том же рано или поздно дадут свой эффект, и идеальные решения, из которых состоит жизнь любого человека, начнут буквально не сходить на вас озарениями, как из рога изобилия. Однако важно набраться терпения и ждать, ждать, ждать инсайта. он придет. Главное – верить и чаще думать о том, что для каждой задачи существует единственный, идеальный вариант ее решения. Помните, что только наличие стопроцентных гарантий позволяет вам совершать активные действия, а поэтому вы должны всегда знать все наверняка. Полезные советы. Таким образом, выполняя все эти вредные советы, вы в самом скором времени сможете стать по-настоящему тревожным человеком. Ведь теперь вы знаете все необходимое, чтобы начать тревожиться не автоматически, как вы делали это раньше, а вполне осознанно. Однако важно регулярно соблюдать представленные рекомендации. Только систематическая работа по выработке неадаптивных привычек мышления и поведения приведет вас к избыточной тревоге и психосоматическим проблемам. Следуйте описанным правилам, и вы обязательно добьетесь неуспеха. Более того, теперь вы можете обучать других людей беспокойству по любому поводу и волнению безо всяких причин. Возможно, у вас даже получится организовать собственные платные курсы, обучающие тому, как качественно дергаться. Но помните, что в этом случае процент от вырученных средств вы должны перечислить автором данной книги. Также вы можете сделать пожертвование если эти способы позволят вам самим впасть в тяжелое тревожное расстройство. Однако, если вы осознаете, что данные, в кавычках, рекомендации, все-таки являются негативными, то пора вступать на путь интенсивной работы по постепенному преодолению избыточной тревоги и порождаемых ею симптомов, руководствуясь приемами, техниками и упражнениями, представленными в данной книге. Стоит заметить, что для полноценной проработки ваших тревожных состояний вы также можете обратиться к опытному и квалифицированному когнитивно-поведенческому терапевту. Вы также можете получить поддержку в сообществе единомышленников, которым является тренинг «Счастливая жизнь без невроза и тревоги» в рамках проекта «Система здорового мышления». В этой единственной в России социальной сети, функционирующей по определенным правилам, вы сможете делиться своими даже самыми маленькими победами, и оказывать поддержку другим участникам, тем самым формируя мотивирующую среду, которая определяет поведение человека. Кроме того, вы сможете получать консультации авторов этой книги и других тренеров проекта «Система здорового мышления». 25 заповедей беспокоящихся людей Заповедь номер один. Вы должны как можно тщательнее планировать будущее, и продумывать все возможные варианты развития всех возможных событий наперед. Заповедь номер два. Вы должны быть постоянно готовы к самому худшему сценарию развития событий и прогнозировать только негативные исходы. Заповедь номер три. Вы должны предвосхищать все потенциальные угрозы, чтобы защититься от них и предотвращать их осуществление своим беспокойством. Заповедь номер 4. Вы должны сканировать текущие события на наличие опасностей, которые потенциально могут от них исходить, и возводить возможные угрозы в степень ужасной и неотвратимой катастрофы. Заповедь номер 5. Вы должны достичь полной определенности, уверенности и стопроцентных гарантий в отношении безопасности будущего, а иначе принимать решения и действовать рискованно. Заповедь номер 6. Вы должны устранить не только вероятность, но и саму возможность какой бы то ни было опасности, неудачи, катастрофы или провалов в будущем. Заповедь номер 7. Вы должны бесконечно размышлять о возможных проблемах, чтобы найти идеальные решения на случай их воплощения в реальности, и отклонять несовершенные решения, а иначе так и будете чувствовать себя беспомощным и уязвимым. Заповедь номер 8. Вы должны предпринимать спасительные меры еще до того, как случится какая-то катастрофа, и контролировать ситуацию до того, как она станет критичной. Заповедь номер 9. Вы не должны допускать появления в вашей жизни неудач, поскольку вы ответственны за гораздо большее количество обстоятельств, чем вам кажется. заповедь номер 10. Вы должны считать себя плохим человеком, если с вами случается какая-то неприятность или тем более непредвиденное негативное событие. Заповедь номер одиннадцать. Вы должны все контролировать, все знать точно и всегда быть начеку, чтобы не упустить признаков опасности и не пострадать от излишней самонадеянности. Заповедь номер двенадцать. Вы должны воспринимать любую тревожную мысль об отрицательном исходе любого будущего события как уже свершившуюся катастрофу. Заповедь номер 13. Вы должны истолковывать любую проблему как чрезвычайное происшествие вселенского масштаба. Заповедь номер 14. Вы должны решать все проблемы, о которых размышляете, и находить ответы на все беспокоящие вас вопросы незамедлительно. Заповедь номер 15. Вы должны сразу же что-то делать, если начинаете испытывать беспокойство. Заповедь номер 16. Вы должны блокировать и подавлять тревогу сразу, как только начинаете ее ощущать, параллельно добиваясь от себя знания точных причин ее появления. Заповедь номер 17. Вы должны избегать ситуаций, о которых вы думаете как об опасных, но которые большинство людей воспринимает как безопасные или немедленно обращаться в бегство, если вы в них оказались, чтобы как можно скорее достичь комфорта и безопасности. Заповедь номер восемнадцать. Вы должны выполнять спасительные и ритуальные действия каждый раз, когда начинаете испытывать беспокойство, а иначе ситуация так и останется опасной. Заповедь номер девятнадцать. Вы должны регулярно обесценивать свой положительный опыт несбывшихся катастрофических прогнозов и относиться к нему как к исключению из правила или же как к простому везению, которое не может длиться вечно. Заповедь номер 20. Вы не должны рассчитывать на собственные способности совладания с различными жизненными трудностями, поскольку будущие проблемы могут оказаться гораздо более серьезными, чем ваши возможности с ними справиться. Заповедь номер 21. Вы должны игнорировать все признаки безопасности и смягчающие аспекты любой ситуации, которая кажется вам опасной, концентрироваться лишь на той информации, которая подтверждает ваши опасения, и интерпретировать неоднозначные сведения как угрозу. Заповедь номер 22. Вы должны неустанно перепроверять, насколько хорошо у вас идут дела, а иначе катастрофу избежать точно не удастся. Заповедь номер 23. Вы должны постоянно убеждать себя в том, что все будет хорошо, верить в себя, мыслить позитивно и искать заверений в том, что не случится ничего плохого у всех ваших родных, близких и далеких. Заповедь номер 24. Вы должны верить в то, что беспокойство помогает вам оставаться в тонусе, решать проблемы, предвидеть трудности, предотвращать неприятности контролировать ситуацию а также, что оно является хорошей мотивацией и признаком ответственности. Заповедь номер 25. Вы должны беспокоиться о том, что вы беспокоитесь, что вам никак не удается взять беспокойство под контроль, и что такое частое беспокойство может привести к ужасным последствиям для вашего физического здоровья и психического состояния. Четыре правила спокойствия. Квартет вредных и полезных правил.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 Последние Подведем итоги. Итак, психосоматические симптомы вегетососудистой дистонии это сугубо эмоциональная проблема. Правда, проявляется эмоциональная проблема на уровне тела. Поэтому работу над симптоматикой вегетососудистой дистонии нужно осуществлять в двух направлениях. Это тело и психика. И вы уже знаете, что они взаимосвязаны. Та же тревога всегда сопровождается мышечным напряжением, которое мозг воспринимает как повод от души потревожиться. Однако ключевым элементом в деле преодоления тревоги и симптомов является работа с искаженным мышлением. Но такую работу стоит осуществлять уже после того, как вы сформировали новое отношение к тревоге и симптомам, чтобы разомкнуть порочный круг избыточной тревоги. Впрочем, возможна и параллельная работа. Важно также регулярно и систематически выполнять упражнения, представленные в данной книге. Это практики релаксации, дыхания и осознанности. Эти техники позволят вам сформировать новые навыки, а также выработать ресурсы, на которые вы сможете опираться, чтобы не чувствовать себя беззащитным в моменты усиления тревоги и симптомов. При этом стоит понимать, что если вы прошли медицинское обследование, по результатам которого не было обнаружено органических проблем, Это означает, что все ваши телесные симптомы являются следствием вашего внутреннего напряжения и тревоги. И работать нужно как со снижением уровня тревоги, так и с искаженным мышлением. До тех пор, пока вы этого не поймете, до тех пор, пока вы будете думать, что вам помогут диеты и целители, один симптом так и будет сменяться другим. Так или иначе, вы обязательно получите желаемый результат. Но главное — это практика. Не существует человека, который придет и избавит вас от ваших тревожных состояний и психосоматических проявлений. Только вы сами удерживаете себя в своем состоянии, и только вы сами можете себе помочь. И пусть на первых порах работа над собой будет восприниматься вами как вынужденная, но в дальнейшем, когда проявления избыточной тревоги уйдут, вы поймете, что они стали для вас хорошим поводом для саморазвития и самопознания в самом полезном смысле этих слов. Вы еще обязательно поблагодарите жизнь за то, что у вас были невротические симптомы. Ведь именно благодаря им вы со временем станете совсем другим человеком, если будете работать над собой. Запомните, избыточная тревога и симптомы вегетососудистой дистонии равно как и прочие неприятные состояния. Панические атаки, навязчивые мысли и действия, беспокойство и страхи — не наказание, а уникальный шанс измениться к лучшему, который выпадает далеко не каждому человеку. Удачи! Аудиокнигу читал Максим Суслов.